Когда рову в Роувбек уезжал на охоту или по делам, она нетерпеливо его ждала, поэтому и заторопилась вниз, завидев всадников. А вдруг это он? Но Лагай оказался прав. Всадники были чужие. Впереди ехал хмурый джигит, по лицу судить, аварец некрасивый, прямо урод. К его седлу был привязан повод лошади, на которой сидел Военный урус со связанными руками. Сзади ехал старик с небольшой белой бородой, непонятно какого племени. Он ввел в поводу четвертую лошадь с поклажей. Ясно, обреки привезли продавать пленного. Так делали многие. Не все умеют торговать с турками. Да не потащишься из одного или двух пленных на ту сторону гор. А этот урус был начальник, афицир. За такого надо выкуп брать. Это Зара разобрала из слов о Он говорил по-джангистски. Не очень хорошо, но понять можно. Потом Масхуд сказал ему. — Ты что ли, Галбации, помнишь меня? Я Масхуд. Зачем от нас уехал? Даутбек вот на тебя злился, догонять хотел. Но теперь у нас Рауфбек, так что бояться тебе нечего. Это сколько лет прошло, а? Наверное, варится ответил «Сколько», но Зара на него уж не смотрела, а она разглядывала старика. Тот был хоть седой, но не сильно старый. Он молчал, сидел в седле неподвижно, дожидаясь, чем закончится разговор. По лицу было видно, что он старший, а этот голбатцы при нем. Масхуд сказал «Бека нет! Скоро будет! Может, завтра или послезавтра! Живите пока тут!»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 В стеклянные окна были только в доме Раувбека. Каждую хрупкую пластинку привезли издалека, обернув козий пух. Некоторые побились или треснули, но их все равно склеили прозрачной смолой. Зара смотреть, как на этих прожилках подрагивают разноцветные лучки. Оголай ушел по дороге костей за едой. Масхуд остался на вышке рядом с Биллом. Чуть что ударит тревогу, дернет за веревку, ворота закроются. Такой порядок. А то под видом гостей могут ведь и враги нагрянуть. Очень хотела Заре посмотреть, что приезжие будут делать. Она спряталась так, чтобы масхуд о ней не вспомнил, а вокруг дома, привстала на цыпочки, стала подглядывать.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 Это было необычно, что он вернулся с охоты, захватив такую скудную добычу, всего одну замотанную в бурку женщину. Но вид-то Алыка был довольный. Рауфбек сказал на ней, «Аллах послал мне выгодные дельце У русима это досталось легко, а денег за нее уже заплатили и много. Посели ее в доме, Дарихан. Тепло день хорошо корми». За это потом заплатит. Зара смотрела с любопытством, но без большого интереса. Пленных она повидала много, правда, обычных в зиндан сажали, а не селили в доме. Но ка что, там под буркой.